Она состоялась ночью. Между людьми из хорошего общества не принято произносить неприличные слова, вроде предательства или должностного преступления. И без этого все это прекрасно понимают. Посему Романа прямо перешел к делу. Я буду бороться за дело Конституции столько, сколько смогу. Когда я почувствую, что бороться стало невозможно, подам в отставку, поднимусь на борт вашей шхуны и в зависимости от ситуации в Неаполе, либо присоединюсь к Гарибальде, либо объявлю короля предателем Конституции и поставлю об этом известность национальную гвардию и народ Неаполя». И в доказательство своей доброй воли Романа, который в последний месяц царствования Франциска II поддерживал спокойствие в Неаполе при помощи Каморы, предоставил Александру особый вид протекции. Когда я находился в порту Неаполя и вел с ним переговоры о сдаче города Гарибальди, он представил ко мне комористскую охрану во главе с заместителем командира имени Кола-Кола, и стоило мне почувствовать слежку какого-нибудь сыщика королевской полиции, я передавал его по печенью Кола-Кола. Он арестовывал сыщика и сажал в тюрьму как реакционер. Александр сообщает Гарибальди о новом стороннике дела итальянского единства в лице Романо. За ним стоял весь народ и 12 тысяч национальных гвардейцев, не говоря уже о коморе, обращаемых в честную веру. Будучи тайной полиции Франциска II, она постепенно превращалась в официальную силу порядка нового режима, призванную сглаживать революционные излишества во время взятия тюрем при приближении гребальдейцев. Эту задачу предполагали. Она продолжала выполнять с поразительной сноровкой. В результате Неаполь, хотя и перешел из под власти Франциска II под власть Виктора Эммануила, по сути не поменял своего хозяина. До сего времени Александр вне своих произведений пропустил все свои свидания с историей. Сражаясь в 1830 году за короля Грушу, без ведома последнего, простившись мечтой о великой политической карьере после смерти Фердинанда, наблюдая революцию 1848 года, не одобряя июньскую революцию, познав комизм своего выдвижения в депутаты, сосланный из-за долгов, оппозиционер при империи, Он при одном режиме не получил роли, достойной его гениальных мечтаний. И теперь, наконец, она у него есть и сулит грандиозные перспективы. Дорогой Виктор, вы слишком меня любите, чтобы оставаться в неизвестности по поводу того, где я нахожусь и что поделываю. Я в Палермо, в Миларо, в Мессине, везде, где играют сцены великой драмы, развязка которой падение неаполитанского короля, папы, императора Австрии. Напишет он Гюго месяцем раньше. Не лишено приятности известить воплощение республиканской совести, окаменевшей на своем острове, что ты являешься мотором волнений в Европе, что гораздо важнее радости по поводу урегулирования старых счетов Едва ли можно представить себе что-либо более необычайное, чем спектакль, разворачивающийся у нас перед глазами. Распадающееся царствование не падает, не рушится, оно оседает. И бедный маленький король ничего не смыслит в этом поглощении собственной персоны с забучими песками странной революции. И все спрашивает себя, что же он такого сделал, что никто его не поддерживает. Почему же никто его не любит? Спал бы моей шхуны, стоящей как раз напротив дворца. Я вижу спальню короля. узнавая ее по полотняным козырькам над окнами. Время от времени маленький король подходит и смотрит подзорную трубу на горизонт,